Глава четырнадцатая После схватки с Мирионом я вернулся в свои покои и скрылся в личном убежище. Я помнил, что мне стоило сдерживаться и не уходить на уединенные тренировки слишком надолго, но ничего не мог с собой поделать. Схватка с Кэнсеем была слишком скоротечной, и мне хотелось ощутить ее снова. Оказавшись внутри, я разделил свое сознание и вселил его в двойника Мириона чтобы он пытался повторить его стиль. Эффект у этого был слишком посредственный, и уже спустя десяток часов тренировок я бросил это дело. Не то, все не то. Я вроде бы и повторял то, как сражался Мирион, а все равно ощущал, что чего-то в копировании стиля не хватает. Понимание пришлось легким запозданием. Музыки, вот чего не хватает. Еще во время изучения стиля танцующего дракона я понял, что ритм в том стиле крайне важен, я никак не мог в него попасть, и это напоминало музыку, где звучали неправильные ноты. Тут все было аналогичным. Половина моего сознания повторяла увиденное, но не чувствовала чужой ритм, отчего и стиль выходил лишь жалким подобием. Сокрушенно вздохнув, даже не попытавшись сдержать собственного разочарования, занялся отработкой собственного стиля. Я понемногу продолжал пытаться совместить два совершенно непохожих стиля — танцующего дракона и костяного палача. Гибкости мне не хватало, гибкости. Ладно, музыкальный ритм, это я кое-как пытался исправить, но вот совершенно внезапно для себя заметил, что тело с возрастом стало не таким подвижным а я как-то пропустил этот момент. Мои тренировки по большей части касались силы, выносливости и порой скорости. Но стоило выйти за их рамки, начать изучать что-то новое, как возникли проблемы. Плохо. Очень плохо. Так что я немного изменил подход к тренировкам и добавил к ним новые упражнения на мышцы, которые обычно я не использовал. Стал уделять особое внимание растяжке. Подумывал начать изучение новых громовых техник, среди которых была еще пара интересных, но в итоге отказался от этих планов. Я рассекающий громовой удар без срыва выполнить не могу, да и двуединые техники требовали еще больше практики и тренировок, так что лучше сосредоточиться на том, чем я владею не так хорошо, чем гнаться за чем-то новым. В общей сложности я провел в личном убежище где-то двое суток, «Не так много, учитывая, сколько времени я вообще там проводил». Вернулся, предварительно выспавшись, и до самого утра медитировал. Как только первые лучи солнца коснулись Длани, спустился вниз и сделал обход крепости, проверяя, все ли в порядке. Фумио сообщил, что все тихо, а его шпионы, что тайно проникли ночью в стан врагов, не принесли никакой ценной информации. Никакого обсуждения потенциальной атаки или других вещей, о которых стоило бы волноваться. Поблагодарив его, я вернулся в главный дом, где как раз подготавливался завтрак для гостей. Первым вниз спустился наместник, выказав недовольство тем, что слышал ночью какой-то шум. «Мастер Кэнсэй из «Сокрушения черных небес» давал мне несколько уроков, не стал скрывать я». «Кто-нибудь из его слуг точно видел, что мы дрались среди ночи?» «Значит, простой спарринг?» «Все верно», — подтвердил я. «Он посчитал, что мне стоит быть сильнее, если я намереваюсь взять Мэйли Сэн в супруги». «Вот как?» «Глава Контор, в вашем имении есть храм? Мне нужно совершить утреннюю молитву лордам и духу». «Есть, я могу вас проводить», — подтвердил я и жестом пригласил его следовать за мной неподалеку от главного дома действительно был небольшой храм посвященный духу спирали где можно было вознести молитвы вечности глава начал наместник когда мы шли к храму мы можем говорить откровенно разумеется по вашему виду не похоже чтобы вы хотели принимать наше предложение действительно он кивнул скажу так оно мне не очень нравится я недавно стал главой и ищу в этом месте новый дом. Тут вы найдете лишь смерть и отчаяние, но никак не дом. Эти земли издавна считались проклятыми. Проклятыми? — изобразил я удивление, а сам едва не рассмеялся. Он что, собирается рассказывать мне страшилку? Длань — ничто иное, как рука погибшего вечного стража. Его кровь и ненависть к людскому роду отравила эти земли. И нет никому тут покоя. Еще три поколения назад этими землями владел клан Занган, что ныне стерт домом Контор. А до Зангана была секта далекого предела, а до нее другие, понимаете? Эта земля не принимает никого. Дом Контор был практически уничтожен ей, и тот, кто займет эти места, также будет погребен. Вы поэтому хотите приобрести это место? да Я хочу воздвигнуть тут храм, и только храм. Храм, что будет возносить молитвы духу спирали и лордам в надежде, что когда-нибудь скверно исчезнет из этих земель. Благородно, с вашей стороны, — хмыкнул я, обдумывая услышанное, но всерьез я, конечно, этого не рассматривал. Проклятие, земля, убивающая живущих на ней. Нет уж, наместник Галан, я прекрасно знаю, кто именно стоит, за уничтожением рода Контор. Это вы и ваш ручной пес Варк. Я всего лишь скромный слуга лордов и хочу, чтобы на моей земле царил мир. Мы как раз дошли до храма. Благодарю за то, что составили мне компанию, господин Контор. Очень надеюсь, что вы прислушаетесь к тому, что говорят духи. Бросил он мне напоследок и прошел в храм. Еще мгновение я задумчиво смотрел на него, после чего вернулся в главный дом. Там я нашел варга, сидевшего в приемной и потягивающего вино из пиалы. И сидел не один, а в компании супруги, которая все еще была не очень рада тому, как я с ней обошелся. Пусть думает, что хочет, я ей не доверяю, и вполне возможно, что она на стороне врага и просто хорошо играет. К тому же, если она узнает мой настоящий план, то вполне может счесть его за предательство. В конце концов, мне на самом деле совершенно плевать на род Контор. Я создаю свой собственный дом на фундаменте чужого». «Глава, очень рад вам. Не составите ли мне компанию? Очень интересно узнать такого человека, как вы, получше. Чем вы так зацепили госпожу из семьи Сен, что она решила сделать вас своим мужем?» Всего лишь спас ей жизнь, не стал скрывать я, присаживаясь за стол напротив него. Теперь нас разделяло всего пара метров, и я ощущал, что он время от времени выпускает ауру, стараясь не то меня запугать, не то задавить силой. Очень интересно послушать. Варк чуть подался вперед, и как раз в этот момент в комнату вошла Мэйли. Вот уж не знаю, она специально дожидалась момента, или это дух вечности ее вел, но это было очень кстати. Я не был уверен в том, что именно мне стоит рассказывать относительно произошедшего. Думаю, моя дорогая невеста сможет сделать это лучше меня. Не просто же так ее учили ораторскому искусству. Про последнее я выдумал, конечно, но не удивлен, если это была бы правда. В конце концов, о Мэйле я знал не так уж много деталей. «И что же вы желаете знать, уважаемый Варк?» — спросила она, присаживаясь рядом со мной с правой стороны, что было грубым нарушением этикета. По правую руку обычно садится жена, а слева — либо невеста, либо вторая супруга, либо наложница. Мэйли была лишь невестой, так что должна была сесть слева. Вряд ли это ошибка, скорее демонстрация серьезности своих намерений окружающим, ведь в этом и Даже расстояние играет роль. А девушка села очень близко. Даже Сильва сидела от мужа дальше. «Ваш жених сказал, что дух спирали связала ваши судьбы во время угрозы вашей жизни. Вот мне интересно узнать, в чем же было дело». «Ах, вот вы о чем!» Понимающе улыбнулась Мейли и рассказала историю, очень близкую к правдивой. «Я был попутчиком на ее корабле, и так получилось, что на нее покушались. Был небольшой рассказ о кораблекрушении и о том, как мы отправились в Ушар. Там мы и расстались. Я вернулась домой, а он отправился в Гарут, но в разлуке я поняла, что дух не просто так свела нас вместе, и решила, что буду следовать своим чувствам, несмотря ни на что. Интересная история, госпожа Сен, — одобрил Варк, при этом смотрел он на мейли крайне вызывающе, и даже не скрывал этого. Сальный взгляд, которым мужчина обычно мысленно раздевает женщину. Еще одна попытка задеть или унизить меня, но она могла бы сработать на вспыльчивом юнце, а не на мне. И впрямь, вас свела вместе вечность. Благодарю, — вежливо ответила Мэйли, словно и не замечая, как он на нее смотрит. Она, оказывается, может быть неплохой актрисой. К слову, я уже помогаю моему жениху и вашим песцам в составлении договора о передаче прав на владение. Думаю, через пару дней все будет готово. Я жду весточку от своего дома из небесной столицы. И как только это случится, мы сможем закончить с документом». «Замечательно! Просто великолепно!» — осклабился Варк. В его понимании, весточка из небесной столицы, скорее всего, значит согласие на принятие меня в дом Сен. Таким образом, я уберусь отсюда и передам Гарут в распоряжение наместника, где он построит храм. Жду не дождусь увидеть их лица, когда все вскроется. Расскажите, каково там в небесной столице? Очень интересно, на что же она похожа? Таким людям, как мы, к сожалению, сложно туда попасть. И Мейли легко перехватила беседу, рассказывая о том, как красива небесная столица, каково жить под прямой властью лордов. И, разумеется, девушка не могла не похвастаться тем, как могуч ее род, что в подчинении у ее отца больше двухсот тысяч воинов небесного ранга, так обычно называют воинов, что перешагнули пятую ступень, и пятьсот тысяч слуг земного ранга. Мне кажется, местами Мейли преувеличивала. Но даже так этот рассказ производил на Варга впечатление. А твари, что обитают в бездне, они реальны? С прискорбием скажу, что сама я их никогда не видела, но мой старший брат Синай сражался с ними и описывал их как настоящие воплощения кошмаров. Эти твари не идут ни в какое сравнение с демонами из нижних витков, а их силы таковы, что даже лордам, Время от времени приходится спускаться вниз и помогать воинам. Окажись, такой монстр тут, он бы стер с лица Вечности всю провинцию быстрее, чем кто-либо из воинов Небесной столицы смог бы прийти на помощь. «Жуткие вещи вы рассказываете, госпожа!» Варк постарался изобразить благоговение, но на самом деле нисколько не верил в то, что рассказывала Мейли. «Как хорошо, что от этого ужаса нас хранят лорды!» Истинно так. Примерно в то же время двери распахнулись, и в приемную вошел наместник, видимо, закончивший со своими молитвами. Подозрительно быстро он. Хотя, может, это для меня время быстро пролетело. Наместник, только вас и ждем. Мы как раз мило беседовали с главой Контором о небесной столице и о том, в каком чудесном месте он будет жить вместе со своей будущей женой. «Чудесная тема», — одобрил он. «Я как раз закончил с утренней молитвой. Глава говорит, что все бумаги на передачу земель будут подготовлены в ближайшие дни». «Говорю, не я, а прекрасная госпожа Сен», — не согласился я. Зато комплимент очень польстил Мейли. «Но так и есть. Пара дней, и мы уладим все формальности». «Очень хорошо!» «В таком случае у меня есть предложение», — воскликнул Варк, поднимаясь. Наместник, присевший за наш круглый стол, удивленно вскинул седую бровь. «Не пристало воинам прохлаждаться за стенами. Я предлагаю взять самых сильных бойцов и отправиться на охоту». «Охоту?» — удивилась мэйли «Но на кого охотиться в местных землях? На северо-западе есть ущелье, где обитает царь». — Говорят, что это медведь чудовищной силы, наводящий ужас на округу. — Столь сильный зверь! — охнула Мейли, прикрывая рот руками. — И впрямь хорошая актриса. По крайней мере, Варк думает, что действительно сумел ее впечатлить. — Но разве охота на такого хищника — это не опасно? — Вот именно, — подал голос наместник, бросив крайне недовольный взгляд на подчиненного. Варк, тем не менее, его выдержал и не похоже, что собирался сдавать назад. Получается, что между ними есть какие-то внутренние конфликты, или все это лишь спектакль для меня и Мэйли. Это слишком опасно. Очень не хотелось бы, чтобы с главой Контором что-то случилось. Таков уж путь воина. На нем риски есть на каждом шагу. Не заглянув в лицо страху, ты никогда не станешь сильнее. «Охота — это суть воинов, и думаю, что господин Контор со мной согласен». «Более чем», — поддержал я его, хоть и понимал, что он задумал. «На такой охоте может случиться много чего опасного и неожиданного. Варк однозначно хочет от меня избавиться, а вот наместнику проще заплатить и получить Гарут законным способом». «Я не возражаю против охоты, особенно если неподалеку бродит столь опасный зверь». — Арден, не думаю, что тебе стоит соглашаться, — шепнула мне мэйли. Ты же слышал, на охоте может случиться много чего. На это я улыбнулся ей. — Ты права, мэйли, именно поэтому и собираюсь пойти. Воин не бежит от схватки, но только Варк не понимает одну вещь, которую понимаю я. Несчастный случай на охоте может случиться не только со мной, но и с кем-нибудь другим.